Документы. Москва, Кремль Ленину по прямому проводу. 10 апреля 1918 года. Отряд, посланный в Новочеркасск, вошел в город, не встретив сопротивления казаков и занял все правительственные учреждения. Производится арест контрреволюционных офицеров. Положение в городе ничего хотя банда анархистов бушует. Вчера открылся съезд. Присутствует 750 делегатов. Председателем единогласно избран казак-большевик. Я приветствовал съезд от имени Совнаркома и в ЦИК. Съезд объявил себя верховной советской властью на Дону. Съезд протекает при необыкновенном подъеме орджоникидзе орджоникидзе за путь большевика москва политзда 1956 год правительственное по телеграфу президиуму первого съезда совета в донской республике ростов на дону 13 апреля 1918 года от всей души Приветствую первый съезд совета в Донской республике. особенно горячо присоединяюсь к словам резолюции о необходимости победоносно закончить разрастающуюся на Дону борьбу с кулацкими элементами казачества. В этих словах заключается самое верное определение задач революции. Именно такая борьба и по всейсси, Стоит теперь на очереди. Ленин. Очерки истории партийных организаций Дона. Ростов-на-Дону. Книжное издательство. 1973 год. Том 1. Страница 442.